Новости культуры В этом году в Москве на Манезной площади Планируется установить новую работу за роботеллэтерий Скульптуру по мотивам Родена Мальчик, думаю, си писать ему или нет да, да, да. Так, где ты, Стёс, в масках, Муссо бросил с тётки. познакомился, он мне что говорил? Но. Он говорил, что он в постели, как королевский орел? Ну я с ней ведь. Откуда я знал, что эта чертова птичка занимается любовью только раз в три года? футбольного матча между нашей сборной и сборной другой страны. Сегодня хорошая, отличная погода, светит солнце, не незарко, мягкое сухое поле, луз нет. В общем, все опять против нашей сборной. На приеме у врача. Доктор, я был Ну что, с, подождем вскрытие? <соц> Народная мудрость. Если ему сына, найдет мне ненужную нужную тряпку, он ее выбросит. Если Зенчина найдет дома ненужную тряпку, он разрез ее на 10 других ненужных тряпок. <связанная> <связанная>